Глава 23. третья. оказалась права. Возможно, лопата и переполох в деревне казались ему хорошей шуткой. Возможно, ему было легче уйти, думая о том волнении, которое он вызовет своим поступком. Ребекка вздохнула. Овцы собрались перед пастушьим фургоном, как в старые добрые времена. Только вот с книжонками о Памеле было покончено. На их место пришли большие шуршащие газеты на еще более тонкой бумаге. Самым удивительным было то, что в газетах рассказывали истории о Джордже, Бет и даже о выступлении овец на конкурсе «Самая умная овца Гленкила». Еще удивительнее было, что Ребекка порой знала больше, чем написано потому что она поговорила с Бет, которая удалилась из Гленкела на какой-то остров, где планировала провести остаток жизни, делая добрые дела. Больше всего им понравилась история «Овцы вывели правду наружу». Еще там была картинка, которая изображала мисс Мапл Мопла, Зору и Отелло на сцене бешеного кабана. Маленькие, серые, Без запаха, но безошибочно узнаваемые. Ребекка поднесла газету прямо к их носам, чтобы они могли получше себя разглядеть. И Мопол даже решил попробовать газету на вкус. С тех пор картинки им показывали только с безопасного расстояния. Еще там были фотографии Джорджа, где он, молодой и удалой, стоял на лугу с незнакомым ягненком, Клауд потом утверждала, что это она в детстве, но никто ей не поверил. И юный Бет в ярком платье и с сияющими глазами. Та история называлась «Смертельный роман», а вторая — «Осквернение трупа во имя любви». И там была изображена привычная овцам Бет старая, с высоким воротником, и каменным выражением лица. Ребекка много думала об Бет. «Она сильно изменилась с того вечера», — протянула Ребекка. «Она самый романтичный человек из всех, кого я знаю». Тот вечер, насколько поняли овцы, был вечером, когда они поучаствовали в конкурсе «Самая умная овца Гленкила». Они гордо подняли головы. Что-то очень важное произошло тогда, хотя они не до конца поняли, что именно. История с самоубийством все еще оставалась для овец загадкой. Они не понимали, почему Джордж совершил такую странную вещь. Именно Джордж, который обо всем на свете говорил так, чтобы овцы могли понять. «Видимо, он до последнего не понимал, что делать дальше», — предположила Ребекка. «Я утешаю себя мыслью, что он до самого конца думал, что поедет в Европу». И это было другое путешествие. Ребекка судорожно сглотнула и провела рукой по влажным, покрасневшим глазам. В последнее время глаза у Ребекки постоянно были красными. «Но я же понимаю, что все не так просто». Он заранее составил завещание, чтобы вы в любом случае отправились в Европу. Он был хороший пастух. Он сдал тест в приют. Он написал мне письмо. Ребекка смахнула со щеки одинокую слезу. Она смотрела куда-то сквозь мопла, который встал в первом ряду в надежде заполучить кусочек вкусной газеты. В глазах Ребекки появилось отсутствующее выражение. Газета опустилась вниз. Порой их новый пастух забывал о чтении прямо в процессе. Тогда ее нужно было вернуть к работе. Хайда и Мот громко и настойчиво заблеяли. К ним присоединился Рамзес. Ребекка подняла глаза и вздохнула. Она встряхнула шуршащую газету и продолжила читать. Одинокий пастух и большой прекрасный мир. Когда газетная история о Гленкеле сделались скучнее и короче, Ребекка вновь достала книжку, которая так впечатлила овец во время первого совместного чтения. Теперь при свете дня овцы любовались картинкой на обложке. Много зелени, ручей, горы, деревья скалы. Но речь в книге, разумеется, снова шла о людях. Овцы с легким волнением следили за приключением маленького человеческого стада, живущего на пустоши. Случай с газетой внушил овцам большое уважение к печатному слову. «Если овцы и люди так просто могут попасть в книгу, значит, и из книги что-то может выйти наружу», — протянула Лейн, — И Рамзес заодно с Хайда опасливо озирались, когда Ребекка после чтения оставляла книгу на ступенях. Никто не хотел, чтобы на них из книжки выпрыгнул Хитклифф, человек с душой волка. Но книга вела себя мирно. К концу история даже стала романтичной. Два призрака наконец-то смогли воспарить вместе над пустошью, как всегда мечтали. Овцы думали о Джорджи и надеялись, что его душа сейчас тоже гуляет по зеленому лугу с каким-нибудь маленьким стадом. Однажды с проселочной дороги свернул Хэм. Овцы в привычном испуге бросились к холму. Оттуда они наблюдали за происходящему его фургона. Ребекка и мясник поздоровались. «Надеюсь, она нас не продаст», — сказала Мод. «Не имеет права!» — заблеяла Хайда. «Так написано в завещании!» Но овцы все равно напряженно следили за людьми. Они уже ни в чем не были уверены. Увиденное им не понравилось. Похоже, Ребекка и мясник поладили. Овцы не сводили глаз с мясника. Он показался им серьезным, слегка морщинистым и уже не таким страшным. С моря дул соленый ветер так что его запах, к счастью, не ощущался. Хайда приняла неслыханно дерзкое решение взглянуть на мясника вблизи. С холма ее провожали недоуменные взгляды. — Тут много совпадений, — сказал мясник. — Всюду совпадения. Переселение души, все такое. Знаете, я сейчас много читаю, чтобы... «Увидеть совпадение!» Он повернул голову и взглянул прямо в глаза Хайди. Отчасти смущенно, отчасти с любопытством, но очень почтительно. Кажется, он даже слегка кивнул в знак приветствия. Хайди от удивления забыла состроить бесстрашную физиономию и уставилась на мясника с недоумением. Ребекка пожала плечами. «Почему бы и нет?» «Они так долго были с ним». Могу себе представить, что частичка Джорджа осталась в овцах. Хайда нахально взглянула на мясника, а затем поспешила вернуться к Атаре. Овцы с уважением ждали ее возвращения. Мясник и Ребекка пожали руки, а потом мясник, к общему облегчению, покатился к асфальтированной дороге. Жизнь могла продолжаться. И она продолжилась. Овцы, как обычно, принимались за работу в рассветных сумерках и паслись до обеда. Затем собирались у пастушьего фургона для чтения. А после сеанса снова паслись до самого возвращения в загон. Размеренная овечья жизнь. Они часто думали о Джордже и благодарили его за такое завещание. Все-таки он был хороший пастух. — сказала Клауд. Овцы чтили место Джорджа, никому не приходило в голову полакомиться травами и злаками оттуда. Тем не менее, место Джорджа странным образом становилось все меньше и меньше. — Это потому, что у всего есть конец, — заявила Зора. Однажды утром, когда другие овцы еще спали в загоне, Круглое белое пятно вылезло из крепких объятий стада и отправилось к скале. Моплуэльский долго стоял возле уступа Зоры и размышлял. Затем он сделал маленький шаг вперед. Потом еще один. Зора ведь смогла. Третий. Мельман же так умел. Четвертый. Пятый. Он смотрел в лицо мяснику, шестой, и вот моп Луэльский оказался на зоренной скале. Он осторожно опустил голову, чтобы полакомиться травами пропасти. Овцы раньше, чем обычно, сбились на лугу в небольшие группки и принялись делиться впечатлениями. — Это был фокус, — сказала Корделия. Овцам нельзя покидать стада, заявил сэр Ричфилд, если только они не собираются вернуться. Порой одиночество твое преимущество, подколол его Мельмот. Это была любовная история, проблеяла Хайда и торжествующе дернула ушами.